Азартное выражение исчезло из глаз Изи. Он внимательно посмотрел на Андрея. Кажется, он начинал понимать. — Ты что, — продолжал Андрей, — инфекцию в город затащить хочешь? — Что-то мне твой тон не нравится, — сказал Изя, криво улыбаясь. — Как-то ты не так со мной разговариваешь. — А ты мне весь не нравишься, — сказал Андрей. — Ты зачем мне голову забивал, будто красное здание — это миф? Ты же знал, что это не миф. Ты же мне врал. Зачем? — Это что, допрос? — спросил Изя. — А ты как думаешь? — Я думаю, что ты себе голову сильно зашиб. Я думаю, тебе надо умыться холодненькой водичкой и вообще прийти в себя. — Дай сюда папку, — сказал Андрей. — А пошел ты нахер, — сказал Изя, вставая. Он сильно побледнел. — Андрей тоже встал. — Поедешь со мной, — сказал он. — И не подумаю, — сказал Изя отрывисто. — Предъяви ордер на арест. Тогда Андрей, леденеет, от ненависти не спуская глаз с Изи, медленно расстегнул кобуру и вытащил пистолет. «Идите вперед!» — приказал он. «Идиот!» — пробормотал Изя. Совершенно свихнулся. «Молчать!» — гаркнул Андрей. «Вперед!» Он ткнул Изю стволом в бок, и Изя послушно заковылял через улицу. Видимо, у него были стерты ноги, он сильно хромал. «От стыда же подохнешь!» — сказал он через плечо. «Проспишься, от стыда сгоришь. Не разговаривать!» Они подошли к мотоциклу. Полицейский ловко откинул полок в коляске, и Андрей показал туда стволом пистолета. «Садитесь!» Изя молча и очень неуклюже уселся. Полицейский быстро вскочил в седло, Андрей сел позади него, сунув пистолет в кобуру. Двигатель взревел, застрелял, мотоцикл развернулся и, подскакивая на выбоинах, помчался обратно к прокуратуре, распугивая психов, утомленные бессмысленно бродивших по сырой от выпавшей росы улицы. Андрей старался не смотреть на Изю, скорчившегося в коляске, Первый запал прошел, и он испытывал теперь что-то вроде неловкости. Как-то все произошло слишком уж быстро, слишком торопливо, в попыхах, как в том анекдоте про медведя, который катал зайца в люльке без дна. — -лю -лю, лю лю у люльки же дна нет, старый дурак. Ладно, разберемся. В предбаннике прокуратуры Андрей, не глядя на изю, приказал полицейскому зарегистрировать задержанного и доставить его наверх к дежурному, а сам, шагая через три ступеньки, поднялся к себе в кабинет. Было около четырех часов, самое горячее время. В коридорах стояли у стен или сидели на длинных, отполированных задами скамьях подследственные свидетели. Вид у всех был одинаково безнадежный и сонный, все почти судорожно зевали и таращились о соловела. Дежурные время от времени вопили от своих столиков на весь дом. Не разговаривать, не переговариваться! Из-за обитых дерматином дверей, следственных камер доносился стук пишущих машинок, Бубнящие голоса, слезливые вопли. Было душно, нечисто, сумрачно. Андрея замутил. Захотелось вдруг заскочить в буфет и выпить чего-нибудь бодрящего, чашку крепкого кофе или хотя бы просто рюмку водки. И тут он увидел Вана. Ван сидел на корточках, прислонившись к стене спиной в позе бесконечно терпеливого ожидания. На нем была своя обычная ватная стеганка — Голова втянута в плечи так, что ворот стёганки оттопыривал уши. Круглое безволосое лицо спокойно, он дремал. — Ты что тут делаешь? — спросил Андрей удивленно. Ван открыл глаза, легко поднялся и сказал, улыбнувшись, — Арестован. Жду вызова. — Как арестован? За что? — Саботаж, — сказал Ван тихонько. Здоровенный детина в испачканном плаще, дремавший рядом, тоже открыл глаза, вернее, один глаз, потому что другой заплыл у него фиолетовым фенгалом. «Какой саботаж!» — поразился Андрей. «Уклонение от права на труд».